Глава сорок 44. Мозг будто лед сковал, и холод медленно распространился по всему телу, вызывая озноб. Стараюсь взять себя в руки, чтобы не испугать ребёнка. Леона смотрит на меня своими огромными серыми глазами, наивными, чистыми. Я полюбила её с того момента, как узнала о беременности, и тогда же моей единственной целью стала защитить дочь, уберечь от мира, в который втянул меня её отец. Но получилось ли у меня? Кто подарил Лапуль? Вместо собственного голоса слышу противный сухой скрежет, напоминающий карканье вороны. Дядя во время тренировки. Дочка хлопает длиннющими ресницами. Дядя нашёл. Сдерживаю, чтобы не проклинать подругу, но это даётся с трудом. Красивые цветочки, дочь, но их нужно поставить в воду, иначе засохнут. Выговариваю каждое слово, чтобы не выдать дрожи. Дочка кивает и бежит в припрыжку к соседке, чтобы попросить вазу. Стоило ей выйти из комнаты, как я обмякаю. Слабыми руками ищу в сумке сотовой. сначала внимательно просматриваю непрочитанные СМС-сообщения, опасаясь, что Лев мог отправить мне ещё какое-то послание, но ничего, помимо рекламных сообщений, не нахожу. Маш, привет. Привет, Ник. Выдыхая, слыша голос тренера по гимнастике. Леона сказала, что ей какой-то мужчина букет подарил. Не могла бы ты объяснить, как так вышло? Стараюсь говорить без наездов. Но ощущаю, как во мне просыпается тигрица, готовая разорвать любого, кто приблизится к детёнышу. Так это один из спонсоров, в произносе девушка. Его хозяинка спортивного комплекса водил, показывал залы. Он к нам и с букетом ромашек, уточняя сквозь зубы. Так соревнования же были у старшей группы, а на первом этаже продавали цветы. Он, наверное, кому-то из выступающих хотел подарить, а вручил Леоне, она как раз показывала свою программу. Как его зовут? Замолкает. Я буквально слышу, как Маша напрягает свои шестеренки. Слушай, но его нам не представляли. Сжимает трубку так, что кажется, она вот-вот треснет от моего напора. Как он выглядел, хотя бы помнишь? Пробую собраться, но раздражение не отступает. Понимаю, что тренер по гимнастике не имеет отношения к появлению льва, но ничего с собой поделать не могу. Ох, выдыхает мечтательно. Я окончательно понимаю, что это был именно он. Очень красивый, высокий, на пирата похож. У него волосы собраны в хвост. Наши местные мужики так не ходят. Москвич, наверное. Угу. Запорожец. Он ничего не сказал. Мне, к сожалению, нет, но Слеонная перебросился парой слов, а только меня отвлекли. Не знаю, о чём они говорили, но поверь, она всё время находилась в зоне видимости. Услышав всё, что хотела, я сбросила звонок. Пусть совесть за грубость меня мучает потом, когда я пойму, как жить дальше. Прислонилась затылком к холодной стене. Дочка, может, тебе чем-то помочь? Аккуратно интересуется соседка а рядом с ней та и Туля, всё с тем же виноватым выражением. И обе сверлят меня взглядом. Тёть, не урчаю можно? Крепкого. Поднимаясь, ощущая себя абсолютно разбитой. Конечно, можно. Я тебе туда ещё настоечки добавлю на травках, тебя отпустит, а то белая как мел. Мы перебрались в маленькую уютную кухоньку, где на столе уже стоял букет ромашек. Перевела с него взглядом, сил говорить не было. Создавая белый шум, беседовали женщины. А я пробовала выстроить стратегию. Только каждая возникающая идея напоминала домики нифнифа и нуфнуфа, которые пытаются скрыться от волка, стоит немного подуть на мой план, и он разлетится по ветру. Имеет ли резон бежать? Зная Льва, раз уж он нашел, то я под прицелом, вполне возможно в прямом смысле слова. Горячий чай помог. Хотя скорее всего, результат достигнутого внутреннего перемирия собой дал ядрёный настой соседки. Ник, может, расскажешь, что случилось? Мы же не посторонние люди тебе, аккуратно начинает Оля. Задумываясь на минуту, а потом понимая, что смысла врать, придумывать новую легенду уже нет и сил нет. Я до чертиков устала притворяться. Кажется, отец Леон нас нашел». Ты же говорил, он умер. Глаза Оли расширяются от удивления. Ну и такое бывало на самом деле. Усмехаюсь, наблюдая за тем, как соседка наливает мне еще одну порцию чая. Шучу. Похоже, он живей всех живых. Он плохо к тебе относился? Бил? Подруга кладёт руку на мою кисть в жесте поддержки. От вопроса хочется реветь. Нет, не бил, бросил просто. К концу значительно урезанной истории моего со львом знакомства Оля такой вид, будто она пересмотрела за раз семь сезонов Игры престолов, измотанный и ошалевший. Ну, подруга, я о таком только в кино слышала. Офигеть. Угу. Леона уснула, свернувшись калачиком на диване, устав играть. И мне было сложно представить, что я сейчас с ребёнком куда-то метнусь на машине. Теперь у меня нет уверенности, что я вновь смогу добраться до Крестовского, а тот согласится мне помочь. Может, лучше дождаться, когда Лев сам захочет поговорить, если только в его планы не входит моё убийство, чего я исключить не могу. Способен ли он забрать у меня ребёнка, взяв малышку на руки, захватив треклятые ромашки и отнесла её в нашу квартирку, крошечную, со свежим ремонтом, из которой мне совсем не хотелось уезжать. Только-только у меня возникло ощущение, что я встала на ноги. И вот, что же будет дальше? Заперлась на все замки. Думала, будет страшно ночевать одной, но я отрубилась рядом за дочерью мирно посапывающей в своей кроватке. Опроснувшись рано утром, поняла, что никуда я бежать не собираюсь. Только пока не пойму намерения льва, не отпущу от себя Леону. Директор мне симпатизировал, и я знала, что могу воспользоваться этой симпатией молодого мужчины в своих целях. Хотя раньше никогда не позволяла себе подобного, но сейчас и э экстраординарный случай. Отправила ему СМС, запивая конфетку кофе. Василий Николаевич, вы не возражаете, если некоторое время Леона будет со мной на уроках? И хотя в неформальной обстановке он всегда просил обращаться к нему на ты, я так и не решилась переступить эту тонкую грань. Конечно, Вероника, ты же знаешь, что я не могу тебе отказать. От его ответа внутри заскреблись кошки. Моя первоклашкаю знакомая СЛеонна, и стоило нам войти в класс, как началось гоготание. Малышня не дала и минуты погрузиться в мрачные мысли, но как только занятия подошли к концу, тревога вернулась. Я все ждала, когда явится лев. Выбьёт дверь в класс с ноги, направит на меня оружие, воображение рисовало разные картинки, но ничего подобного не произошло, ни этим днем, ни следующим. И мне начало казаться, что я обманулась. Лев не нашел меня, а подаренные ромашки всего лишь совпадение. плоть до дня города